Глава 18 За годы, проведенные семьей Дерош на равнине Вех, в округе произошли значительные перемены. Несмотря на то, что эта необъятная степь оставалась по-прежнему малонаселенной, по ней уже давно была проведена железная дорога. В этом отношении привычки американцев идут вразрез с обычаями Старого Света. Европейцы решаются на постройку железной ветви только, если очень в ней нуждаются. Американцы же прокладывают рельсовый путь на огромное расстояние везде, где чувствуется хоть малейшая потребность в нем. Причем совершенно не учитывая интересы того или иного города, того или иного поселка. Само население должно позаботиться о том, чтобы устроиться вблизи железной дороги. По югу описываемой равнины проходит бесконечно длинная ветвь южной трансконтинентальной железной дороги. Она тянется с востока на запад, начинаясь у Далласа, пересекает у мексиканской границы небольшой городок Франклин, а затем через Тексан, Аризона-Сити и Лос-Анджелес доходит до Сан-Франциско. У Франклина, то есть у самой границы, от нее отходит сравнительно небольшая ветвь, которая идет на юг.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 «Хелло, бой! Пора и поесть!» «Хорошо, человек!» Наконец, незнакомец, которому такое обращение пришлось не по вкусу, решил отрекомендоваться. «Я полковник Сайрус а. Диксон. А я господин полковник мистер Стальное Тело. В Америке, как и во всех так называемых демократических странах, придают огромное значение титулам и отличиям. Каждый величает себя генералом, профессором».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 а затем вспыхнул и вскочил с места, но, заметив угрожающий взгляд ковбоя, счел для себя более благоразумным смириться. «В особняк, Джим! И живее!» — крикнул он негру, и лошади понеслись во всю прыть. Стальное тело взглянул на лошадей, презрительно свистнул и спросил у полковника. «Это ваша пара штук?» «Да, выдающиеся рысаки!»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 Цветы лишь напомнили ему о его любимой Элизе, питавшей особое пристрастие к розам. С любезностью разъяренного бизона полковник Диксон пригласил ковбоя внутрь дворца. Во всех комнатах были редкие ковры, дорогие и высокие, изящные зеркала, в которых бесконечное множество раз во весь рост отражалась фигура стального тела. Огромные шпоры, кожаная блуза, украшенная галунами шляпа и пара больших револьверов с серебряной чеканкой придавали ему в этой обстановке вид драматического или водевильного героя. Пройдя анфиладу покоев, они вошли, наконец, в кокетливое помещение из нескольких комнат, убранных в стиле эпохи Людовика XV. На обоих сиденьях, на коврах...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 одетая в изящное декольтированное платье. «Она! Это она!» – воскликнул стальное тело, узнав в красавице, протягивающей ему с улыбкой руку, амазонку золотого поля.